Глава 8. Вой милицейской сирены ворвался в уши и, казалось, мгновенно заполнил голову, вытесняя сон. Настя рывком поднялась в постели, глаза распахнуты, сердце судорожно дергается и почему-то где-то совсем не там, где ему положено быть, если верить анатомическому атласу. Тишина комнате темно, цифры на электронном будильнике показывают 4.38. Господи, это еще даже не рано, это совсем ночь. Рядом зашевелился Чистяков, разбуженный резким движением жены. «Ты чего, Ася?» — сонно пробормотал он. Лёш ты сирену слышал?» «Какую сирену, Господь с тобой, спи уже!» Она послушно легла, значит, никакой сирены не было, ей приснилось. Настя уставилась широко раскрытыми глазами в потолок. Конечно, приснилось, потому что бессмысленно включать сирену в половине пятого утра. Дороги пустые, можно беспрепятственно ехать с любой скоростью. Почему же ей это приснилось? Да потому что она продолжает мучиться стыдом перед Юркой Коротковым которому отказала в помощи, Юрке отказала, Юрке, который всегда помогал ей, подставлял плечо, прикрывал и вообще. Вот и приснилась эта сирена как напоминание. «Ты тут спишь под теплым одеялом и ни о чем слышать не хочешь». А где-то люди работают на износ, ездят ночами на вызовы, принимают на себя первые удары человеческого горя, отчаяния, растерянности, презрения. Да-да, презрения к милиции, которая, как принято считать, ничего не может и ничего делать не желает. Надо же сегодня позвонить Юрке и сказать, что она выйдет на работу. Неофициально, конечно, отпуск прерывать она не станет. Но хоть чем-то поможет, хотя бы материалы посмотрит о тех двух убийствах студенток, о которых говорил Коротков. Может, что-то свежим глазом углядит? Ну, подумаешь, день-два она от отпуска оторвет. Так ведь отпуск этот длинный, до середины июня целых 75 суток, 45 служебных и 30 учебных. И один-два дня ничего не решат. Правда, на сегодня она запланировала совсем другие дела. Вчера звонил Игорь Лесников и пообещал сегодня утром прислать ей по электронной почте сведения об убийствах по всей стране, а после обеда ей велено явиться к научному руководителю с новым вариантом рабочей программы и обоснование темы диссертации. «Встречу с городничим не отменять, не переносить нельзя». А все остальное можно как-то скомпоновать половчее, чтобы оставить время для Короткова. И завтрашний день, вторник, ему отдать. Ну ладно, средой тоже можно пожертвовать. А с четверга уже заниматься только диссертацией. Тщательно рассортировать весь массив убийств, разбить на группы, прикинуть, по каким параметрам проводить статистическую обработку всего массива и каждой группы в отдельности какое количество преступлений из каждой группы подвергнуть подробному анализу и наметить по одному убийству для монографического исследования. Ей так и не удалось заснуть, и когда в шесть утра зазвенел будильник, она вскочила вместе с лёшей. «А ты чего?» – удивился Чистяков. «Спи. Рано еще. Мне на работу надо, а ты отдыхай. А завтрак?» Настя решила проявить принципиальность. «Ты же сам требовал, чтобы я на склоне лет начала новую жизнь». «Требовал», — согласился он, — «но не ценой таких жертв. Подъем в шесть утра во время отпуска — это, пожалуй, дюжа круто. Я этого не стою». «Ты стоишь большего?» — очень серьезно ответила она, натягивая махровый халат и всовывая ноги в пушистые теплые тапочки. Я только зубы почищу, а потом пущу тебя в ванную бриться, мыться. Ладно, я недолго. Что тебе сделать на завтрак? Блины с икрой. С черной. Ну, лёш я серьезно. Ладно, не можешь блины тогда, ладушки? Сумеешь? Не знаю. Настя растерялась. Не пробовала. А как? Мука, кефир, яйцо, соду погасить уксусом, сахару побольше, я люблю сладкие. Давай беги в ванную, не задерживай меня». М да, такого она не ожидала. Думала, что Лёшка попросит что-нибудь простое и привычное, вроде омлета или гренков с сыром и колбасой. Такие простые вещи она умела делать давно. И всю прошлую неделю именно этим его и кормила. И вдруг оладушки какие-то. То есть Настя очень хорошо представляла, какие это должны быть оладушки, потому что Чистяков готовил их отменно и частенько баловал ее этим блюдом. Но вот как их сделать – это вопрос. Однако не отступать же, коль вызвалось добровольно. «Если у меня с первой же попытки получится оладьи, значит, я еще не совсем пропащий, и значит, у меня сегодня все сложится удачно, я все успею и с Юркой, и с научным руководителем, и с собственными планами», — загадала она, ставя зубную щетку в стаканчик и закрываем воду. «Ну что, дед?» — бодро произнесла она, выходя на кухню и привычно найдя глазами стоящую на холодильнике деревянную фигурку. «Сейчас будем экспериментировать. Извини, если что не так». С мукой она просчиталась, тесто получилось жидким, и первая партия оладьи растеклась по сковороде, сформировав загадочную фигуру с нечеткими контурами. Вровато оглянувшись, Настя выкинула шедевр абстракционизма «Мусорное ведро» и добавила муки. Со второй партии вышло лучше, и она с гордостью выложила на большую тарелку четыре замечательные золотистые оладушки. Правда, третья партия почему-то сгорела. Ну, не окончательно, конечно, пожара в доме не случилось, но вместо золотистых оладий оказались черно-коричневыми. Не то с нагревом не угадала, не то с маслом. Наверное, нужно было жарить не на сливочном, а на растительном. На всякий случай... Настя вымыла сковороду и налила растительного масла. В целом, можно было считать, что она справилась. К тому моменту, когда Чистяков вышел из ванны, чисто выбритый, с мокрыми после души волосами, благоухающий французским лосьоном после бритья, на столе стояла тарелка с оладьями, их было всего восемь хотя должно было получиться куда больше, но остальные доживали свой недолгий век в ведре. Правда, четыре сгоревшие ладушки Настя на всякий случай припрятала. Лёшке такое подавать стыдно, а выбрасывать жалко, потому что они ведь не окончательно сгорели, их можно будет потом съесть, когда частяков не увидит, если они, конечно, окажутся съедобными».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 И когда Лёшка уйдёт на работу, она потренируется. К завтрашнему утру она непременно освоит это блюдо. Вот не сойти с этого места. «Лёш, извини, — покаянно сказала Настя, — я же в первый раз делала. Я научусь, честное слово. Не даись ты этой дрянью. Давай я тебе быстренько что-нибудь другое сделаю. Да ладно, всё в порядке. Вкус-то нормальный, правильный».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 «Лёш, не сердись. Я не сержусь. Я просто рассказываю, как дело было. Так зачем тебе эта база?» «А давай поедем туда в воскресенье, а? Я тоже хочу вкусных шашлыков». «Ладно». Невозмутимо согласился Лёша, сделав последний глоток кофе. «Поедем. Только объясни мне, зачем. Про шашлыки я уже слышал. Так зачем?» Надо одного человека отловить и попробовать с ним побеседовать. Так, начинается. Ты же в отпуске. Или коротко все-таки пролез к тебе, минуя мой заслон? Лёш, это не по работе, это для диссертации. Он отец девочки, которую убили три года назад. А в Москве с ним поговорить никак нельзя. Не получается. Он много работает, приходит поздно и очень усталый а по воскресеньям ездит сыном на базу «Юг». «Лешенька, ну смотри, как все здорово получится, мы с тобой поедем за город, там воздух, природа, шашлыки, а?» «Хорошо, поедем». Он встал и отправился в комнату одеваться. Через пятнадцать минут Настя закрыла за ним дверь и горестно вздохнула. «Какой-то лёшка сегодня недовольный, злой, нет его обычной шутливости и легкости». Хотя каким еще может быть мужчина, которого с утра накормили недопеченными оладьями, неизвестно какого вкуса? Был бы на его месте другой, не такой терпеливый и покладистый, так уже убил бы. Настя уныло посмотрела на часы. Пять минут восьмого. В компьютер лезть. Глупо. Раньше десяти утра. лесником материалы не пришлет. Звонить Короткову в такое время неприлично». Нет, он, конечно, уже проснулся как раз минут пять назад, но звонить домой в такую рань, чтобы сказать, что готова помочь, это уж совсем как-то, можно подумать, она ему такую радостную весть сообщит, что он готов ее выслушать, хоть ночью разбуди. Нет, со звонком короткого тоже придется подождать. Материалы, которые сегодня она должна вести научному руководителю, давно уже поправлены, распечатаны и лежат в аккуратной папочке». Ну, какая же бессмысленная глупость вставать так рано. Позавтракать, что ли? Она достала из шкафа припрятанную тарелку со сгоревшими оладьями, с сомнениями даже опаской, осмотрела кусочки жареного теста, взяла один, надкусила. Господи! И как бедный Лешик это ел! Нет, вообще-то ничего, вкус и вправду вполне пристойный, но консистенция явно никуда не годится. Она с отвращением посмотрела на плоды своих трудов и решила, что нечестно было бы заставлять Лёшку мучиться, а самой поедать какую-нибудь вкуснятину. Долой мысли о гренках и омлете, будем до конца нести свой крест».